750 октябрь 4. ли сообразным перенести бытие в мысли. Это нужно для тонкого мира, где все строится и движется мыслью. Произнесена красота, ибо строить надо на красоте. Сад мой красотой у нас ищен, и служителям красоты в него доступ свободен. Но где пребывает дух тех, кто строит на безобразии? Не в безднах ли тьмы или в низших слоях незримого мира? Так мыслью определяет себе человек путь свой в надземном. Строя на красоте, можно строить лишь для себя. Это путь человеческий, нужно строить для людей. И для мира это путь бодхисаттв. Но даже для себя, строящий красотою, что-то все же и людям дает. Его продукты творчества мысли являются достоянием всех. Так мысли зла и безобразия отравою будут для множеств. Посмотрев свои мысленные построения, легко обнаружить, как и чему служат они, добру или злу, красоте или безобразию, или они не холодны, не горячи, но... тепленькой-тепленькой серостью сумерек духа и теплотой, вызываемой разложением и гниением вещества. Сферу и своего внутреннего мира, наполненного мыслями, и образами определенного порядка, соприкасается постоянно Творец, человек с созвучной ей сферой пространства, устанавливая в ней нити магнитного притяжения по соответствию и родству. Подобное тяготеет к подобному. По нити родственных противоположностей. Гуру насытил сферу свою и мир, окружающий образами красоты. Мир этот созвучен с миром моим, и сад мой украшен произведениями его творчества. Так строящий на красоте и мыслящий красотою врата открывает духу высшей сферы. Зачем же обманывать себя словами о служении, об устремлении к Учителю Света, о восхождении Духа, если не отдана дань красоте? Без красоты нет служения. Следует беспристрастно войти в картинную галерею своих собственных мыслеобразов картин и строго оценить продукты своего творчества по принципу красоты, избрав ее единым критерием творчества Духа. И все это рассмотрев, увидеть уже без ошибок и неопределенности. Какой сферы надземного мира будет соответствовать творчество это? Можно имя мое, повторяя не сердцем, но мозгом, быть очень далеким от сферы моей, красоте, созвучащей и насыщенной образами красоты, созданными мною и теми, кто творит в созвучии со мной. Определив безошибочно характер творчества своего внутреннего мира, может человек из этого музея убрать все то, что не соответствует принципу красоты, и заменить убранное красивым. Хорошо также изъять все построения личного характера, которые из-за своего своеобразия и связи с интересами временной личности в человеке окрашены самостью, не нужны людям. Неинтересно, ибо замыкали личность с собой и в себе. Так, наслаждаясь произведениями творчества великих художников, музыкантов, философов, писателей, не думайте о том, какие ботинки носили они, и что кушали на обед, из чего составлялась личная жизнь, если не было в ней красоты и самоотвержения, и отдачи всего себя людям и мыслям сверхличным. Входя в тонкий мир, человек продолжает творить мыслью, как творил на земле, но уже совершенно свободный от неподвижной, упорной поверхности плотных условий. Материя тонкого мира свободно поддается воздействию мысли. Человек видит, что он творит и что сотворил за время пребывания своего в плотном теле. Это и будет его сферой. или его окружением, связующим его со сферой созвучной или сферами созвучными его собственному мысленному творчеству. От плодов своего мысленного творчества никуда не уйти. И собирать их придется. Закон посева и жатвы действует точно и соизмеримо. Сферы, в которые обрекает себя дух на пребывание после, определяются им самим. и определяются мыслью, магнитной, непреодолимо влекущей его к сферам созвучным. За мало-малейшую мысль придется дать ответ себе самому, ибо мысль это потянет его в соответствующую ей сферу притяжения. Астральные вихри и воронки страшны магнитной силой своей, вовлекая дух по созвучию с энергиями, их породившими. Материя тонкого тела, привыкшая вибрировать и отвечать на волны определенного порядка, будет и там созвучать в унисон с тем, что уже было в бытность свою на земле. Мысль, построенная на красоте, может увлечь своего Творца лишь в сферы красоте созвучащей и красотою наполненные. Так мысль красоты является залогом и ручательством соизмеримости условий пребывания Духа в надземном. Пусть будут глаза ваши открыты на то, какое будущее готовит себе каждый, ибо закон суд измеряет безошибочно и точно.